Запись 131. -я. Уборка. Эдуард Андреевич пинцетом вынимал из меня осколки. Их оказалось довольно много. Когда он закончил с моими руками и добрался до лица, я сказал: "Нет, дайте посмотреть". Эдуард Андреевич кивнул, достал из ящика стола небольшое круглое зеркало для бритья. Мое лицо было изранено довольно сильно. Я почему-то не испугался. Самый крупный осколок торчал совсем недалеко от глаза, снизу. там, где образуются синяки, если долго не спать. Там ещё пало, больше всего. Боря лежал на кушетке под привычным безжалостным светом. Мой нос наполнял сладковатый карболовый запах, а я думал о запахи хлорки в морге. Боря лежал неподвижно, как и Володя. Он дышит? спросил я. Да. Можешь подойти и посмотреть? Я встал, подошел к кушетке. Да, Я увидел, как он дышит, и это меня немного успокоило. Его мозг перегружен переживаниями. Ему нужно отдохнуть. Знаешь, что такое Милокский протокол? Нет? Бешенство смертельно практически в 100% случаев, но нескольким людям удалось выжить. Их вводили в искусственную кому и ждали, пока организм сам справится с болезнью. Не панацея, конечно, но лучше, чем как пишут, лечение симптоматическое. Я сказал: "А если нет, вы его отдадите? Он будет не нужен, а его отдадут". Я не хотел этого говорить. Дурацкие ванечки на страшилке, дурацкие ваннички на скотобойне. Но Эдуард Андреевич, кажется, меня понял. Все будет хорошо. Просто его мозгу нужен отдых. Он несколько истощен. Эдуард Андреевич хлопнул ладонью по кушетке рядом с собой, и я вернулся. Он вытащил осколок из-под моего глаза. цокнул языком. Впрочем, шрамов, наверное, не останется, сказал Эдуард Андреевич. Твои ткани регенерируют все быстрее. Тогда я вздохнул побольше воздуха и спросил: "А вы не думаете, что он не сбесился? Просто он мальчик, который случайно утопил своего брата. Это ведь так тяжело пережить". Эдуард Андреевич долго молчал. Я устыдился своего замечания, сделанного взрослому человеку, и не по делу. А потом Эдуард Андреевич сказал: "Нас так приучили себя бояться, что нам сложно отделять человеческую природу от влияния паразита. Я на самом деле не думаю, что с Борией что-либо не в порядке, но я обязан действовать именно так, по протоколу". Такая аргументация была мне понятна, но я все равно долго не мог уйти оттуда и оставить Борю. Когда я вернулся, в палату набились все наши друзья. Весть разнеслась быстро. В комнате стало абсолютно чисто. Я не понимал, как так может быть. Перед моим внутренним взором все еще стоял пол осколками, обрывками, обломками. Теперь ничего этого не было. Разгроме напоминало разве что отсутствие люстры. Даже Борину постель перестелили. все таки товарищество и взаимопомощь это огромная сила, подумал я. Могла бы выйти замечательная сцена, чудесная и добрая. Но девочки плакали, и горше всех Фира. Она держала на коленях коробку с Николаем-убийцей, и слезы падали прямо на него. Николай-убийца недовольно перемещался по коробке. Наверное, ему казалось, что идет дождь. Мила спросила: "Он жив?" Ванчка сказал: "Живой". Фира зарыдала еще сильнее. Я впервые видел ее такой. Мне казалось, что Фира Просто не может так страшно плакать, что ничто в мире не в силах заставить ее так плакать. Вдруг они его тоже заберут. Люди, которые пребывают в стрессе, часто говорят странные вещи. Кто? Они. Володя ведь погиб случайно, и никто я надеялся, никуда не заберет Борю. Я боялся, что он будет признан неудачным экспериментом, но ведь Эдуард Андреевич сказал, что с ним все в порядке. Раз сам Эдуард Андреевич так думает, Я сказал Фире: "Он спит. Он будет спать еще некоторое время. Так положено, по протоколу". "Пиздец", сказала Валя. И хотя она была девочкой грубой, ругательство ей от нее все таки не ожидал. Валя, Фира и Андрюша сидели на одной стороне, и я сел к ним, а Ванечка, Алёша, Диана и Мила на другой. Дети в форме и дети в свободной одежде. Композиционно это было верно, но мне чего-то стало неприятно. Некоторые мои друзья никогда не смогут понять некоторых вещей. Единственная хорошая новость: к вечеру все мои порезы зажили. Я долго смотрел на свою чистую белую кожу и не мог поверить: ни единого следа, честное слово.